Двести шестьдесят третье. Июнь двадцать девятое. Какое великое наследие! Нужно себя в этих одеждах представить, в одеждах света. Колесо счастья приведено в движение. Кто его остановит, если его направил я? Вчерашнее невозможно сегодня, ибо корабль устремлен, и разные волны встречает. По кораблю и плавание. Океан творчества не всякому кораблю по плечу, под силу. Но плывите, родные, до счастья. Ты мною помазан и возведен на алтарь творческих достижений. Ничего не бойся. Со мной победишь все. Венчаю вас венцом творчества, в нем утверждаю поверх земного и выше тела. Несется поток творческой жизни мысли. В нем неиссякаемый источник радости творческой радости жизни. Не личная она, но пространственная. О пространстве подумай. не думая о падении, крылья даны для полета. Но ты мой, и земной перегар не коснется твоей сокровенной сущности, ибо она не от земли. Так устремление в мой творческий мир поддержано будет мною. Что нам земля, когда перед нами беспредельность возможностей? и горы, и близость владыки неотъемлемы. Пойми же, наконец, это. Но нельзя упускать моменты творчества. Не всегда звучит арфа духа. На полях безграничных возможностей разные цветы. Но выбор твое право. По закону соответствия свершается он. И что может ограничить сферу твоих творческих достижений? Сын мой любимый, Приготовь корзины твои пришло время жатвы. Ты мною поставленный у истоков жизни, кто и что остановит тебя. Пойми величие часа по размеру крыльев и полет. Крылами духа охватишь, а океан возможностей. Но они над тобою, а не под пятою внизу. Полеты, полеты, полеты, творческая песнь полетов, мой. Единосущный мне, что остановит тебя, ничто, преодолеешь все, все притяжения земли, гори, всею силу и духа, сокрушая ограды, преграды, материи, гори всеми огнями, ведь я с тобою, не замолкнет голос мой и не пристанет любовь.